Глава 17. Радиоэлектронщик указал рукой на юг, но жест был не очень четкий. он не был, кажется, до конца уверен. Диапазона не хватает, продолжал он, глядя в монитор. По остаточным факторам могу только приблизительно сказать. Источник ультракоротких волн там. Ну что, Мальков обратился к Саблину. Ты у нас главный ловец. Как ловить будем? Аким глянул на него и про себя злорадно усмехнулся. Взгляд Малькова рассеянный, мутный, словно он болеет неделю. Бравый сержант уже не такой и бравый. Но злорадствуй, не злорадствуй, а вопрос был серьезный. Ну нашли они это существо, а дальше что? Как к нему приблизиться, чтобы рассудка не терять? Аким почесал затылок, и, быстро глянув на женщину. Что, кажется, стало ещё бледнее, произнёс: "Лодку с пановой вывести из зоны действия в этом нет необходимости". Пролепетала она так тихо, что Саблин даже не взглянул на неё и продолжал: "Сами наденем шлемы. Всякий экран будет. Подойдём ближе, найдём и попытаемся. Те, кто смогут, пойдут на контакт". Он постучал себя по поясу, на котором висел вибротисак. А подпустят оно тебя так близко, сомневался Мальков. Ну, значит, постреляем немного. Под раниму подойдем». Главное друг друга не пострелять, скептически заметил сержант. А у тебя коптер для этого имеется. Запускай, чтобы знать, где она. На коптере поново оставим. Ты на одной лодке, я на другой. С двух сторон к жабе подъедем. Главное обездвижить ее». А там я уже попытаюсь сам. Но Мальков быстро взглянул на женщину, видимо, ожидая ее реакции, но она так и сидела с кружкой в руках, на вид больная и лицом бледная. И он продолжил: "Ну давай". Саблин и не думал, что все у них получится. Просто предложил вариант. И вариант не сработал. Да, шлемы помогли. Как он снял маску с очками и надел шлем, словно из адской жары в прохладу вошел. Металл экранировал и электромагнитные волны, а система связи обрезала запредельные звуковые колебания. Но вот видимость в шлеме стала плохой. По панораме плыла рябь да такая, какой саблин не видал даже когда попадал под действие китайских рэп. Станции радиоэлектронной борьбы И звук тоже был так себе. С пановой оставили двух солдат. Один из них сел за штурвал дрона, это был радиоэлектронщик Вальцов. Второй остался на руле. Сама панова не возражала, сил для этого у нее не было. И Аким даже был рад этому. Пусть сидит и не лезет. В общем, дрон нашел это существо, и лодки двинулись к нему с двух сторон. Шли не спеша. Как тут поспешишь, если с закрытым забралом ты половины не видишь из-за ряби на панораме, а с открытым у тебя голова начинает раскалываться прямо с момента его открытия. тваря не хуже пронюхала. Сержант предположил, может, она дрон видела? Нет. Она свою эту трящётку раньше запустила. Мы уже вплыли в зону ее поражения. Она знала, что мы плывем. Не согласился с ним Саблен. Не верил он, что жаба так проста. Уж он-то знал, что это крайне опасное существо. Да, вдруг подтвердило его слова Панова. Этот ее агрегат, генерирующий волны, энергозатратен. Он все время включен быть не может. Видимо, она нас услышала раньше, чем мы ее обнаружили. Да, думаю, она стала на нас охотиться раньше, чем мы на нее» согласился Аким. Ну да ладно, сейчас глянем, кто на болотах хозяин. Побежала, говорит радиоэлектронщик, стараясь не потерять ее из вида. На запад пошла. Четче говори, и громче! кричал в наушниках сержант. Прием плохой, половины не слышно. Есть тче! тоже стал орать Вальцов. — Урядник, к тебе идет! — Говори, где? произнёс Саблен, давая знак солдату, что сидел на руле, прибавить газа. «Говори все время: "Где она? Островок небольшой, 150 метров от тебя на юг. Иду туда, подойду к нему с запада". "Я обойду его с юга", сказал Мальков. "Ты видишь ее, Вальцов?» "Вижу плохо, она под акацией, только тепловизор слегка берет на контрасте. Не теряй. Есть не терять". Лодка Саблена подходила все ближе к нужному месту. Правильно иду, спрашивал он у Вальцова. Она у тебя прямо по курсу. Аким уже видел среди пучков рогоза, растущего вдоль протоки, кусты акации. Значит, там твердая земля. Там она. Он даже проверил машинально, на месте ли вибратисак, но до этого было слишком рано. Саблен хотел проверить Он подумал, как ему к ней подойти, если на панораме рябь и открыл забрало. И тут же, как жаром в лицо полыхнуло, сразу заболели глаза, заломило виски. Сразу вспомнились все те ощущения, что испытывал он там, на том острове с большим камнем, когда он уже прощался с жизнью. Нет, так не пойдет. Он поспешно закрыл забрало. Придется идти к ней полуслепым. Ничего, дроны ее видят, а войс подскажет, где она. Он уже различал островок, видел кусты и пробирался на нос лодки, чтобы сразу спрыгнуть на берег, когда лодка коснется земли. И почти в ту же секунду Вальцов закричал: "Встала, пошла, побежала, бежит на юку, рядник уходит от тебя". "Держи ее», — говорил Мальков, "не выпускай из вида". "Есть не выпускать", отвечал радиоэлектронщик и тут же добавил: "Не вижу ее». Нырнула в воду". Саблин уже готов был выпрыгивать на берег, но остановился. Он поднял голову и в небе различил дрон. Рябина панораме не было, и приём звуков стал отличный. "Ну и теперь она где?" спрашивал сержант. "Не могу знать, не вижу", отвечал Вальцов. Аким открыл, забрал и осмотрелся и сказал солдату, что сидел на руле: "Давай-ка на юг поедем". И побыстрее. Есть, ответил тот. И лодка мимо острова понеслась на юг, и как подтверждение его правильного решения, тут же в наушниках раздался голос радиоэлектронщика. Точно вижу, на юг от вас пошла, вылезает на берег 150 метров от себя, урядник. Сабленый сам почувствовал, что эта тварь вылезла из воды. Как по щелчку пальцев сразу заболела голова. Он закрыл забрало и сказал: Поднажми. И лодка, хоть и была большой, полетела по воде к острову, где пряталось существо. Видишь ее?» — кричал Мальков. Его лодка тоже летела невдалеке. Вижу, прячется в кустах. Сержант, вы тоже идете правильно, Саблин скомандовал. К берегу левее, Еще левее, видишь? Туда, где спрыгнуть на берег можно. Солдат направил лодку к удобному, не заросшему рогозом участку земли. И когда лодка едва коснулась грунта, Саблену сразу выпрыгнул из нее. Где она? 60 метров на запад от тебя, говорил радиоэлектронщик. Далековато спрыгнул. Грунт жидкое месиво, после дождей еще не высох. Ботинки до половины голени уходят в грязь. Тростник сплошной стеной приходится продираться. Правильно иду? спрашивает Саблин, так как почти ничего не видит. Мало того, что рябь на панораме, так камера еще запорошило красной проклятой пыльцой. Перед собой он держит дробовик. "Мало ли?" "Правильно", отвечает ему Вальцов. "А вы, товарищ сержант, обогните остров с юга, урядник на вас ее выгонит". "Принято", говорит сержант. "Опять побежала", кричит Вальцов. "Урядник уходит на запад от вас". Саблин быстрее идти не может. Грунт стал чуть тверже, но перед ним акация, сплошные колючки. Он и так едва видит, но тут еще духу не хватает. Он останавливается отдышаться. Уходит уже почти у воды, продолжает отслеживать существо электронщик. Саблин в сердцах только выстрелить может в ту сторону. И еще разок. Не убейте ее, пожалуйста. Слышится голос по новой Аким так и подмывает, ответить ей что-нибудь. Едва сдерживается. Он поворачивается и идёт к берегу, заряжая на ходу дробовик. Да. Большая дюралевая лодка так просто ему не достанется. Кажется, придется попотеть. «Нырнула», — говорит Вальцов, потерял. Перемазанный грязью по колено, Саблин влезает в лодку, садится на носу. Но ну, видишь, Спрашивает он, понимая, что процесс охоты может затянуться. А рыбу-то ловить легче. Он болтает ботинками в воде, чтобы отвалилась грязь. Хорошо утром. До зари прийти на пирсы, поздороваться с казаками, покурить с ними, потом сесть в лодочку и не спеша поехать к своим банкам, которые знает только он. Собрать там улиток. Может даже съесть парочку. Они же очень вкусные. Не всерьез же продавать. И с первым солнцем закинуться лесов вдоль протоки и сидеть себе, ждать поклевок. Всплыла, вижу, радостно орёт Вальцов. Сержант, 100 метров от вас на восток. Поехали, командует Саблин. Мотор заурчал, и лодка снова летит по воде, только на сей раз в другую сторону. Стали жабу догонять. Электронщик вел их, фиксируя ее передвижение с воздуха. Сержант гнал и заходил на нее с юга, саблин догонял с запада. Она снова выскочила на остров и снова пыталась спрятаться в кустах акации, как она только не боялась острых и длинных шипов растения. Но как только саблин выпрыгнул из лодки на сушу, снова кинулась в воду. Нырнула, произнес Вальцов. Ищу. Аким и сам понял, что она нырнула. Изображение на панораме сразу стало идеальным, и он, снова стоя чуть не по колено в грязи, подумал: хорошо, что не успел залезть далеко в колючие кусты. Повернулся и вытягивая ботинки из жижи, полез в лодку. Так повторялось еще дважды. Тварь металась по болоту, искала себе место а крутой коптер с мощными камерами и тепловизорами находил ее, даже когда она пряталась под листвой кустарника. И как только Аким добирался до ее острова, как только вылезал на сушу, существо с безошибочной точностью определяло направление, где она не могла встретить лодку сержанта, и убегала в ту сторону, ныряла в воду. В очередной раз Аким закинул в лодку грязные ботинки, и солдат, сидевший на руле, предложил А может, минометом ее накрыть? У нас в третьей лодке лежит миномет 85-й. А кем это знал? Видел, как грузили ящик. Кудряшов убьешь же, сказал сержант. Но ему видно тоже надоело гоняться за этой тварью. Рядом положу пару штук, Ее осколками посечет. и все наша будет. Когда ее порвет малость, так ловко сигать по кустам уже не будет, заверил солдат, что сидел в лодке у Саблина. Даже и не думайте. О, заговорила. Жила, значит. Давно тебя слышно не было, подумал Саблин, улыбаясь. «Еще попадете в нее», — продолжила Панова. Напоминаю, мне она нужна живая. Принято, тут же согласился сержант «Слабак. Слово поперек генеральше сказать боится. ладно, Волцов, Видишь ее?» — продолжал сержант. Так точно, говорит электронщик. Затихарилась на севере от вас, товарищ сержант, 100 метров. маленький такой островок. Сержант говорит Саблин. Ты зайди на этот остров с юго-востока, а я с юго-запада пойду. Пусть она на север бежит. Принято, говорит сержант. И снова генераторы жгут топливо, снова электромоторы выбрасывают буруны из-под лодок. Дожидаться, пока Аким вылезет на ее островок, жабы не стало, опять прыгнула в воду. Плывёт на меня, говорит Вальцов, не выпуская существо из объективов камер. Не ныряет. Может, устала? Далеко от тебя, спрашивает сержант. Меньше ста метров. Восемьдесят. Вот ты хорошо. Пусть плывёт, говорит Саблин. Вальцов, мы на тебя ее погоним, а вы ее встречайте одиночными. Рихнулись, что ли? завопил сержант. Вальцов, никто ни в кого не стреляет. Яшин, увози госпожу по Ничего страшного. Может, урядник прав, мы подождем существо здесь, пискнула женщина. Но сержант продолжал орать: "Яшин, немедленно вывести персону из опасной зоны". Принято. — отрапортовал Яшин. И напоминаю всем, и тебе, урядник, продолжал сержант. Первоочередная задача безопасность персоны. Все остальное вторично. Принято. Не очень-то весело, сказал Саблин. Мальков на своей лодке, он был ближе, попытался нагнать в воде существо, но как только его лодка приблизилась, оно быстро вскарабкалось на кочку и снова скрылось в зарослях рогоза. И снова изображение на панораме испортилось, а в наушниках зашипело. Саблин открыл, забрал и выпил воды. День уже шел к полудню. Она снова ныряла, пряталась, меняла направление. Тварь давно поняла, что за ней охотятся. Ее ищут, и теперь старалась надолго из воды не выходить. Люди устали, а эта жаба, словно из железа была. Ныряла и пряталась, пряталась и уплывала. Аким даже уже не вылезал на берег, только ноги опускал на грунт и тут же забрасывал их обратно в лодку. Тварь уже где-то плюхалась в воду на обратной стороне острова и плыла прочь. «Придется таки миной ей врезать, произнес Кудряшов. Кудряшов, я вам что не сказала? загласила Панова. Никаких мин. Есть никаких мин, сказал солдат. Са, ты говорил она накрепко, как бы раздумывал вслух сержант. Жабата? Да не то слово, я и брюхо распорол, потом картечью с десяткой лопатку выворотил, потом хребет перебил. Так она все равно на одной клешне своей ползла в рогос. И ещё жарать меня пыталась, когда я ее догонял, отвечал Аким. Если из пулемета ей врезать, Не сдохнет? Нет, он чуть подумал. Нет, не думая». 12 миллиметров». Он так говорил, словно саблин, не знал пулеметов, а между тем Панова молчала, в разговор не лезла. Я ее бил из ружья десятки. Картечь там побольше пули весит. В упор бил и все равно добивал тесаком. Такая живучая тварь. Ну, понял, сказал сержант, вздыхая, словно он принимал самое главное решение в жизни. «Нефедов, доставай пулемет». И Панова ничего не сказала. Может, и не по душе ей была эта затея, но она промолчала. Даже Аким слышал, как на другой лодке клацнул затвор пулемета. Готов, сказал Нефедов. «Дай и пристрелочный по кустам произнес Саблин. Поглядим, что будет делать. Но Нефёдов не выстрелил и не ответил. Конечно. У него был другой командир. Он ждал его приказы. И Мальков после паузы приказал: "Давай по острову, короткую. Вальцов, ты смотри за ней."